Лодочник посмотрел на меня неодобрительно. «Один сталкер», — сказал он, — «назовем его для удобства комбат». Бледное вампиричье лицо лодочника было лишено и тень улыбки. Вышел вчера из зоны. При комбате имелся хабар. В основном мусор на две единицы имеют немалую ценность. Одна единица хабара, которая именуется на местном сленге «Ведьмина коса», представляет собой мощный генератор тока, сверхвысокой частоты и может использоваться для питания не только различных транспортных средств, но также ручных лазерных и МКВ винтовок. Последнее обстоятельство делает ведьмину косу недешевой вещицей. Вторая единица хабара называется колокол. Я открыл рот, но лодочник сделал предостерегающий жест рукой. «Называется колокол», — повторил он вкратчиво. Возможности артефакта до конца не изучены, но уже сейчас ясно, что его можно использовать как экранирующий шлем. А именно, будучи надет на голову, колокол делает нормального сталкера внешне похожим на идиота, но зато предохраняет от воздействия радара, это само по себе очень и очень немало. Кроме того, колокол, скорее всего, может быть сопряжен при помощи паранеронного адаптера с хроматогенными гангилиями микровососа что в конечном итоге обещает превратить его в самую настоящую шапку-невидимку. Я размеренно кивнул с самой постной физиономии. В том духе, что «давай, давай, лодочник, выгружай уже свою программу побыстрее, ехать пора». Касательно того, откуда у лодочника столь исчерпывающая полная информация о моем крайнем хабаре, я версии строить даже не пытался. «Почему?» потому что лодочник, в отличие от меня, никуда не спешил и продолжил сообщать мне все то, что я забыть пока не успел. Обе единицы хабара комбат может легко и просто сдать за наличные гражданину Хуаресу и на какое-то время жажду зла утолить, после чего уйти в заслуженный пятидневный загул. Однако не проходит и суток, как сталкер комбат Заявляется к лодочнику с просьбой переправить его в зону, а конкретнее — на речной кордон. Вопрос — так какие же должны рисоваться чудеса на этот раз, чтобы сталкер-комбат, известный своей респектабельной ленью, срывался с места как молодой соложонок и снова бежал в зону? Или скажем по-другому — так какие же деньжищи комбат намерен заработать на этот раз? «Твоя взяла две тысячи. Две тысячи сейчас и два процента от прибыли потом. А ты не допускаешь, что я иду в зону не ради денег?» «Нет. Ты меня без ножа режешь. Но по рукам. У лодочника есть все, кроме такой яхты, какая будет у меня, но святом ни слова. А среди этого всего главное его достояние — летающая лодка. Именно так». Только раньше летающими лодками вообще-то называли гидросамолёта, а у нашего перевозчика не самолёт. У него моторная лодка на воздушной подушке. Она может лететь над водной гладью, над болотом, над лугом, и очень быстро, если потребуется. Но может и плыть по воде, как обычная моторка. Это уж как будет угодно хозяину. Похожие катера, но покрупнее, используются на болотах Флориды, Сибири, Индокитая и производится в последние 15 лет по преимуществу корпорации «Сухой». Но свою летающую моторку лодочник сделал сам. И по праву тем гордится. Потому что какая у катеров на воздушной подушке главная проблема? Шумность. Такой катер ревет, как батарея бензопил. А вот кустарный шедевр нашего доморощенного гения не было слышно уже с 20 шагов. Как он этого добивался? О, у каждого гения свои тайны!» Посмотрел он туда. Лодочник протянул руку и довернул мой бинокль на три румба вправо. Убедившись в том, что теперь я смотрю куда надо, лодочник снова припал к окулярам своего бинокля. «Видишь этот одинокий столб?» «Вижу». «Под ним старый фермерский пруд, в нем рыбу разводили». «Пруда не вижу». Его ты и не можешь отсюда видеть. Столб-ориентир. Понял. Уровень воды в пруду когда-то регулировался при помощи бетонной трубы из железных задвижек. Труба длинная, положена под дамбой. Открывается на затопленный луг. Идеальное место для проникновения. Начинаем мы с пруда. Проходим трубу, выходим на луг. А в прошлый раз ты меня как-то иначе возил, заметил я подозрительно. Прошлый раз когда был? «А где тут периметр?» «Периметр идет ближе к тому краю луга. Я думаю, что... Впрочем, промолчу, чтобы не сглазить. Поехали!» Итак, мы начали. Катер был спущен на воду в заброшенном рыбоводческом пруду. Лодочник ориентировался по каким-то своим особым датчикам, чьи показания интегрировались на паре ПДА, закрепленных стальными скобами на приборной доске. Идя на самых малых оборотах, лодочник ввел катер в едва намеченную протоку между частоколами сухих стеблей осоки. Складная колонка с воздушным винтом пока что находилась в лежачем положении. Катер плыл в обычном водоизмещающем режиме. Тихонечко бормотал водометный движитель. Как и следовало ожидать, в трубе примерского воняло. Для прогулки на речной кордон я облачился во все тот же дорогой комбез, СПП-100, в котором вышел из зоны на медне. Поверх него я надел бронежилет. На голову лодочник заставил меня нацепить нелепую шляпу с обвисшими полями и ремешком, который застегивался под горлом. При этом, судя по весу, шляпа была отлита из железа, а на вид обычная материя — етицкая сила. — Не снимай ее. Не надо, — велел лодочник. Из-за этой шляпы я был лишен удовольствия натянуть на голову противогаз, комплектный от комбеза СПП, и тем отгородиться от внешнего мира, в первую очередь от вони, царящей в трубе. Себе на голову лодочник нахлобучил такую же шляпу. Что же касается защитного комбинезона, то им лодочник пренебрег, оставшись в своем неромантичном спортивном костюме и куртке из дерьмового кожзама, не дать не взять, Ломщик валюты с провинциального вокзала. Я все прикидывал, как лодочник намерен себя вести, если выяснится, что в этой идиотской трубе ржавые каракатицы раскорячился каркас какой-нибудь селки, вилки и мы глупейшим образом застрянем, или если на том конце трубы обнаружится задвижка, или если но катер наш без малейших преткновений, выскользнул из утробной тьмы во тьму подлинную и пополз по водной глади, из которой то здесь, то там торчали в раскоряку мертвые яблони. Шепотом лодочник пояснил, что когда-то здесь был фермерский сад, а это думал ракетодром. Мы были еще не в зоне, а лишь на краю нейтральной полосы перед периметром, но сердце уже сжало иррациональная тоска. Пресловутый внутренний голос нашептывал «Уходи!» — Беги, нечего тебе там делать. Врядно, конечно, в зону так часто ходить. Нельзя. Жадность до добра не доводит. Но, если честно, не в деньгах было дело и даже не в яхте моей мечты, а в том, что я видел в предстоящем сложном деле прекрасный повод предпринять попытку к примирению с тополем. А вдруг получится? — Сядь на дно. Уцепись за что-нибудь, — приказал лодочник. — И держись за шляпу. Потеряешь шляпу, «Станешь овощем на всю жизнь». «А что, если...» «Сам я ненавижу, когда мне задают подобные вопросы». «В духе, а что сейчас будет?» «Или, а что может случиться?» «Поэтому ничего удивительного не было в том, что лодочник бесцеремонно меня перебил, прошипев «Заткнись и делай, как я сказал». От кого другого он мог бы и по зубам за такие заявления получить, между прочим, и от меня получил бы. Но я направлялся к своему лучшему, пусть бывшему другу, а потому мое настроение можно было назвать благодушным. Последующие минуты события развивались стремительно, и кое-какие детали этих событий оказались даже для меня, бывалого скитальца, неясны. ясны. Лодочник поднял колонку с маршевым воздушным винтом и сразу же дал на винт максимум оборотов. Второй двигатель, работавший до этого на турбинку водометной установки, был переключенным на винты нагнетателя воздушной подушки. Катер оторвался от поверхности воды и, пьяновато качнувшись, рванул вдруг вперед со скоростью хорошего мотоцикла. Я не знал толком, как именно устроена система его акустического глушения, но одно мне было ясно. Лодочник ее не включил. Ревели мы, что твой самолет. чего так недоумевал я? Но все-таки к чести своей сообразил, что все дело в артефактах. Лодочник использует в своих стелс-системах артефакты зоны, причем не абы какие, но лишь редкие и опасные цветы зла, которые нуждаются в подпитке темными энергиями. Пока не попадем в зону, эти стелс-артефакты бессильны. Разумеется, на периметре сразу же зажглись прожекторы. Два где-то слева, один справа. Световые дубины рухнули на гладь, Заливного луга и понеслись по ней, нащупывая наглого нарушителя. Залаял громкоговоритель, но рев наших двигателей перекрывал его. Мы слышали только что-то вроде «Бую и цяйной яю».